глава девятнадцать сидя в комнате наблюдения мэт следил как бри заканчивает допрос пока он пришел к следующему заключению алиса явно что то недоговаривала но и однозначно виновный он бы ее не назвал не густо конечно но информации им решительно не хватало так что мэт не знал что тут еще можно сказать рядом сидел тот молча склонившись над столом он чикал что то в блокноте вскоре дверь открылась и на пороге появилась бри мужчины поспешно встали ну что думаете спросила она когда она узнала что харпер украл ее вещи это выглядело искренне удивленный и злой заметил мэт да мне тоже так показалось согласился тот и все таки мне кажется что она что то скрывает поделился мать своими соображениями вполне вероятно бри перевела взгляд на тот да есть какие нибудь подвижки в расследовании я поискал по нбдп похожее убийство но ничего не нашел больше никто не стреляет жертвой в голову чтобы потом раскроить череп молотком сказал тот задвигая свой стул под столешницу национальная база данных о преступлениях это архив где можно было найти данныенное о преступлениях по заданным параметрам фила данлопа мы тоже уже проверили судимости и арестов нет налоги платят вовремя и за свой кемпинг и за дом которым владеет вот черт пробормота бри «Еще что-нибудь?» «Мне нужно рассказать миссис Уитни новости», — вдруг сказал Мэтт. Бри кивнула и спрятала в карман телефон, который до этого крутила в руках. «Мне тоже стоит с ней поговорить». «Я могу заехать к ней вечером», — продолжил Мэтт, — «раз уж мы с ней давно знакомы». «Я бы хотела поговорить с ней лично», — произнесла Бри, поджав губы. Мэтт почувствовал, что начинает раздражаться. «Еще что-нибудь?» я понимаю что ты чувствуешь большую ответственность за это расследование но зачем ты взяла меня на работу если тебе так необходимо лично все контролировать я взяла тебя на работу потому что я тебе доверяю со вздохом произнесла бри и устала потерла лоб если ты мне доверяешь тогда за одно доверие мне делать мою работу да конечно ты прав мне нужно научиться делегировать обязанности бри снова взяла в руки телефон и бросила на экран быстрый взгляд тогда я «Поеду домой. Я еще успею поужинать с детьми, но если я понадоблюсь, то после этого я свободна». «Я могу поехать с Мэттом», — подал голос тот. «Точно?» — в голосе Бри звучало сомнение. «Ты почти не отдыхал с самого вчерашнего утра». «Точно», — с уверенностью заверил ее тот. «Пока мне приходилось быть действующим шерифом, я чуть с ума не сошел. Постоянно чувствовал, что мне здесь не место. Я скучаю по настоящей детективной работе». «Ладно». «Официально мы это еще не оформили, так что твое присутствие может помочь делу. Только не забудь поесть и как следует выспаться, хорошо? Мне нужно, чтобы завтра с утра ты был в форме». «Есть, мэм», — с довольным видом ответил Тодд. С этим Бри развернулась и ушла в свой кабинет, а Тодд с Мэттом отправились на улицу. «Давай на моей машине поедем», — предложил Тодд. «Лучше быть во всеоружии, никогда не знаешь, когда понадобится полицейская мигалка». «Ладно». согласился мэт садясь на пассажирское кресло патрульной машины места было мало автомобиль явно был рассчитан на комфорт только одного человека в бок мэта тут же впился острый край экрана бортового компьютера тот сел за руль и они отправились к миссис суетни жила она в одноэтажном домике прямо рядом с вокзалом грейс холлоу ты ведь любишь собак спросил мэт когда тот припарковал машину и они выбрались на улицу ну да у меня раньше лабордор жил «Миссис Уитни держит маленьких собачек», — уточнил Мэтт, направляясь к входной двери. «У-у-у!» — разочарованно протянул тот. Мэтт потянулся к дверному звонку, раздалась дребезжащая трель, а следом за ней громогласный лай. Они немного подождали, и вскоре дверь переоткрылась, и в щели мелькнул внимательный глаз миссис Уитни. «Мэтт?» «Миссис Уитни!» — поприветствовал ее Мэтт, перекрикивая звонкое тявканье, доносящееся из глубин дома. «Мэтт?» Он указал рукой в сторону своего коллеги. «Это тот Харви, заместитель шерифа. Мы зашли, чтобы рассказать, как продвигается расследование, и заодно задать парочку вопросов». «Да, да, конечно. Хьюго, а ну-ка подвинься. Ларри, хватит рычать». Миссис Уитни наклонилась, чтобы взять на руки злобно ощерившегося одноглазого мопса и открыла дверь пошире. Ей тут же пришлось отпихнуть ногой маленького чихуахуа. Мэтт заметила, что черные домашние брюки Миссис Уитни сплошь покрыты слоем собачьей шерсти. На ней был ее всегдашний кардиган, накинутый поверх свитера, а на шее болтались очки. Мэтт и тот проскользнули за дверь, и Чихуахуа по кличке Хьюго немедленно обнюхал их обувь. Это затруднило их попытку пройти дальше порога дома. Как только кто-то пытался сделать шаг, Хьюго отпрыгивал назад и оглушительно лаял, но затем вновь подбегал поближе. лари висящий на руках у миссисвитни продолжал неодобрительно рычать подождите я только запру их в соседней комнате и мы наконец сможем поговорить миссис увитни ушла им это смотрелся маленький домик в котором они оказались был битком на бит мебелью и с собачьими лежанками на некоторых из них с комфортом расположились псы с посидевшими от старости мордами ковер усевали разнообразные собачьи игрушки в то время как все остальные поверхности купировали фотографии в рамках на большинстве из них был запечатлен элай начиная с младенческого возраста и далее пока он не дорос до себя теперешнего вернулась миссис ведь не спустя минуту уже без собак всего их в доме мы пока что насчитал 6 включая отсутствующих лари их юго пахло в доме соответственно старыми дряхлыми уже псами мочой и чистящим средством «Присаживайтесь». Миссис Уитни опустилась в выцветшее кресло взмахом руки, указав на застеленный одеялами диван. «У вас появились новости о Блайе?» — с надеждой спросила она. «Простите, мэм, но пока нет», — признался Мэтт. «Но мне поможет, если вы поподробнее расскажете о его друзьях». Миссис Уитни рассеянно вытянула нитку из обивки кресла. «Ну, он живет с ребятами, вместе. Он когда-нибудь упоминал, что поссорился с кем-нибудь из них». «Да нет», — ответила миссис Уитни, — «ничего особенного. Элай раздражала, когда крестьян без спроса брал его еду. Такие бытовые ссоры, ничего больше». Что ж, судя по всему, Элай своей бабушке многое не рассказывал. «А другие друзья у него есть?» «В основном его соседи», — миссис Уитни оставила в покое кресло и сложила руки на коленях. Тут вперед подался тот. «А что насчет девушки?» «Ну, девушки у него нет. Ой, постойте, вспомнила она, недели три назад он привел с собой эту девочку. Как же ее звали?» Рассеянно спросила она. «Такое библейское имя, очень молчаливая была девушка, Саманта». «Нет, Сария». «Да, точно Сария». Тот немедленно достал из кармана блокнот и все записал. «А можете описать, как она выглядит?» миссис вид не крепко задумалась довольно высокая для девушки худая волос у нее черные постоййте меня есть ее фотографии сейчас принесу миссисвит не принялась перебирать стоящие на старые фотографии и наконец нашла нужную вот посмотрите но взял протянутую фотографии и они с тодом принялись ее рассматривать молодая женщина сидела рядом с лаем на этом же самом диване Ее темные волосы были собраны в хвост, Элай приобнимал ее за плечи одной рукой, но не похоже, чтобы она была в восторге. Девушка явно пыталась вежливо отстраниться. Именно из-за нее разругались Элай и Брайан. «Можно мне взять фотографию?» Мэтт постучал пальцем по деревянной рамке. «Я ее обязательно верну». «Можете оставить себе, я другую напечатаю». Миссис Уитни кивнула на крохотный принтер, стоящий на столе. «Элай мне его подарил на Рождество пару лет назад». Теперь я могу любую фотографию распечатать прямо с телефона илай знает я их просто обожаю с гордостью произнесла она затем вытащила из рамки фотографию и вручила ее мэтту. Больше она не приходила спросила он осторожно держаив фотографию на самый край. нет миссис свитни не поставила пустую рамку обратно на стол. Ила ее больше не приводил. он несколько раз о ней заговаривал, но по моему она его просто бросила. — Ну и невелика потеря, я считаю. Она совсем не любит собак. — А можете рассказать нам еще что-нибудь об Элайе? — спросил тот. — У него было все в порядке с учебой, и когда вы его в последний раз видели? Может, он выглядел чем-то обеспокоенным? — Он выглядел абсолютно точно так же, как и обычно. Миссис Витни рассеянно провела пальцем по краю стола. — Съел полкило жаркова. Ее голос слегка дрогнул, и сердце у Мэтта защемило от сочувствия. «Я не отступлюсь, пока его не найду». «Я знаю, что не отступитесь». И миссис Уитни смахнула слезу, тот протянул ей визитную карточку. «Если вы что-нибудь еще вспомните, обязательно позвоните». Она кивнула, сунула визитку в карман кардигана и проводила детективов к двери. Вскоре они уже стояли на улице, вдыхая воздух, необычайно свежий, в сравнении с пропахшим собаками домом. Миссис Уитни. В молчании они сели в патрульную машину. «Что теперь?» — спросил тот, заводя двигатель. «Было бы неплохо еще раз взглянуть на район, где Элая видели в последний раз. Вдруг у кого из соседей есть камера на участке? Хорошая идея. Можем еще попробовать поговорить с жильцами. Способ, конечно, старомодный, но иногда здорово помогает». Они отправились в университетский кампус — как они неспешно ехали по узким улочкам эт внимательно считал номера домов выискивая нужный мимо прошла парочка студентов с рюкзаками наперевес в конце концов мэт указал на большой белый дом в колониальном стиле надо сказать весьма потрепанного вида вот здесь у них была вечеринка стелла сказала что машин была столько что вся улица встала давай свернем в конце квартала тот свернул в переулок затем еще раз а вот отсюда он заказал машину услышав это тот остановился и заглушил двигатель ну все ищем камеры дома стоят очень близко к дороге так что если у кого то из соседей есть система видеонаблюдения может на ней будет видно что произошло они вылезли из машины ну что разделяемся и властвуем спросил тот ага тот вступил с проезжей части на тротуар а мэд перешел дорогу по диагонали чтобы начать с первого дома на другой стороне улицы В этом районе в основном жили студенты, так что он не особенно беспокоился о том, что разбудит кого-нибудь стуком в дверь в восемь часов вечера. В первых трех домах ему никто не открыл. В четвертом, по счету, ему повезло. Когда он позвонил в дверь, она распахнулась, и перед ним предстал молодой человек в спортивных штанах и куртке с символом университета. Ноги у него были босые. «Привет. Меня зовут Мэтт Флинн, и я помогаю департаменту шерифа в расследовании». Он ткнул пальцем в фигуру Тодда, обходящего дома с противоположной стороны. «Я Брэндон Стоун», — представился студент. Брэндон был среднего роста и телосложения, и щеголял неопрятно отросшими темными волосами и клочковатой бородой. Кожа у него была такая бледная, что сразу становилось ясно, на улицу он бывать не любит. «Брэндон, ты был дома ночью прошлой субботы?» «Нет, извините. Я был на вечеринке», — ответил он, сдувая упавшую на глаза длинную прядь. «В том доме, за углом». «Ага. А откуда вы знаете?» «Да так. Слышал, что вечеринка была знатная. Ты видел этого парня?» Мэтт протянул ему фотографию Элая, и Брэндон наклонился поближе. «Угу. Видел его на той вечеринке. Ну, как его зовут, не знаю. Во сколько ты ушел домой?» «Без понятия. В час, может, два, типа того». Брэндон кивнул на телефон Мэтта, с экрана которого на них смотрела физиономия Элая. «Но этот парень ушел раньше, чем я. Он был пьян?» «В хламину». Брэндон неловко переступил с ноги на ногу. «Не то чтобы я его осуждаю, я и сам бывал на бровях выползал». И он охмыльнулся. «Но в прошлые выходные ты особо не налегал. Мне надо было еще курсовую закончить. Тут налажать нельзя, у меня выпускной год», — уныло ответил Брэндон. «Когда ты ушел, его уже не было на улице?» «Не. А твои соседи? Можно с ними поговорить?» «Сейчас они ушли, но вообще на прошлые выходные они по домам разъехались, я тут один был». Мэтт собирался уже было поблагодарить его и распрощаться, но вдруг его взгляд кое-что привлекло. Он поближе пригляделся к дверному звонку. «Это ведь дверной звонок с видеокамерой». «Ага», — Брэндон кнул в него пальцем. «У нас в прошлом месяце украли посылку прямо с порога, так что мы решили установить эту штуку». «И как? Работает?» Брэндон снова убрал с лица непослушные волосы. работает даже неплохо только он слишком чувствительный и включается каждый раз когда кто то проходит по улице мимо в итоге я отрубил уведомление которое приходит на телефон на чем то тре звонит целый день пока я на парах я оставил оповещение о том что кто то звонит в дверь так что каждый раз когда кто то нажимает кнопку звонка мой телефон подает сигнал ну и он все еще сохраняет видеозаписи если за счет движения если у нас снова что нибудь попадет мы просто посмотрим архив просто теперь телефон не сходит с ума каждый раз когда кто то проходит мимо мэт огляделся дом стоял прямо в центре улицы и что главное прямо рядом с тем местом где ээллай вызвал такси можешь проверить приложение просил мэт на удачу скрестив пальцы там случайно нет записей о субботе примерно с полуночи до двух часов ночи о о сейчас только телефон возьму брендан ушел в дом оставив в дверь открытой и вскоре вернулся уже сосредоточенно изучая что то в приложении с полуночи до двух ночи тут целая куча видео брендон открыл первую запись они с этого месте уставились на видео где три девушки хихикая прошли мимо дома на втором видео была запечатлена парочка идущая по улицецу держась за руки а вот на третьем видео был молодой мужчина видео было коротким секунд двадцать и таким темным что казалось черно белым но мэт сразу узнал аяя Одет он был в джинсы и пальто, шапки на нем не было. Он остановился прямо перед домом, сунул руки поближе в карман, а затем повернулся к камере спиной и замер, чего-то ожидая. «Он ждет такси», — пробормотал Мэтт. Спустя десять секунд в кадр въехала машина, на приборной доске осветились ярко-фиолетовые буквы «такси». Изображение было слишком темным, чтобы разобрать номерные знаки, но модель машины Мэтт узнал. «Это был «Додж Чарджер». «Именно это я и искал», — сказал Мэтт. «Можешь скинуть это видео?» «Ага», — Брэндон нажал кнопку на экране. «Могу прислать его смс. Только дай мне свой номер». Мэтт продиктовал номер, и спустя несколько секунд его телефон завибрировал. «Спасибо, пришло». Затем он попросил у Брэндона его контактную информацию. «Возможно, полиция обратится к тебе еще раз, подтвердить информацию и попросить доступ к записям твоей камеры». «Ладно, без проблем», — Брэндон потер ладони. «Я не могу». но записи хранятся на обычном архиве только шестьдесят дней отлично спасибо мэт развернулся и поспешил дальше по улице нужно было опросить и остальных жильцов осталось еще два дома и к счастью в обоих жильцы никуда не успели уйти одна девушка тоже вспомнила про недавнюю вечеринку при этом раздраженно закатив глаза но больше никто ничего отдельного не рассказал илайя никто не видел нагнав то да мэт продемонстрировала ему добытое видео «Это точно он». Затем тот ткнул пальцем себе за спину, указывая на свою сторону улицы. «А я ничего не нашел. Мне написать шерифу? Сейчас Бри была дома со своими племянниками. Мне кажется, не стоит ее беспокоить, пока мы не найдем что-то действительно стоящее. Давай лучше проверим список зарегистрированных в этом округе машин марки «Додж Чарджер». Если повезет, у нас может появиться настоящая зацепка».